Глава 12. Бог игры. Персефона. Кто-то звал её по имени. Она перевернулась на другой бок и накрыла голову одеялом, чтобы приглушить звук. Прошлым вечером она покинула подземное царство довольно поздно и слишком взвинченная, чтобы лечь спать, решила ещё поработать над статьёй. Ей было сложно решить, как продолжать. После того, как она стала свидетелем разговора Аида с той матерью, в конце концов она решила сосредоточиться на пари, которое Аид заключал со смертными, теме, в которых он предлагал невыполнимые условия. Работая над статьёй, она обнаружила, что всё ещё чувствует досаду, хотя не могла сказать, была ли причиной тому сделка с Аидом или же их разговор среди стелажей То, как он спросил, чего она хотела, и отказался целовать ее. У нее все еще покалывало кожу от предвкушения при одном лишь воспоминании, хотя его даже не было рядом. Она нажала кнопку «Сохранить» в четыре часа утра и решила немного отдохнуть, а потом снова все перечитать. Но стоило ей только погрузиться в сон, как дверь распахнулась, и в комнату влетела Лекса. Персефона, проснись. Она застонала. Уходи. Ну уж нет. Тебе надо это увидеть. Угадай, что сегодня в новостях? О Персефоне сон как рукой сняло. Она скинула с себя одеяло и села. Её воображение уже рисовало яркие картинки. Кто-то сфотографировал её в облике богини вне ночи. Кто-то застукал её в клубе с Аидом. Лекса сунула ей в руки планшет. И взгляд девушки поймал нечто намного хуже. «Сегодня это во всех социальных сетях», — пояснила Лекса. «Нет, нет, нет!» — Персифона схватила планшет обеими руками. Название в верхней части страницы, написанное с жирным черным шрифтом, было ей до боли знакомо. «Аид — бог игры». Персифона Роузи. Она зачитала вслух первый абзац. Не ночь элитный игровой клуб, владельцем которого является Аид, бог мёртвых, можно увидеть с любой точки Новых Афин. Глянцевая остроконечная скала мастерски отражает величественную натуру самого бога и напоминает смертным о том, что жизнь коротка и становится ещё короче, когда вы соглашаетесь сыграть с властелителем подземного царства. Это был её черновик. А настоящая статья осталась в сохранности у неё в компьютере. Как это оказалось опубликовано? прошептала она. Лекса растерялась. В смысле? Разве не ты это выложила? Нет. Она прокрутила статью вниз, и внутри у неё всё сжалось. Она заметила некоторые добавления, например, описание Аида. Глаза бога описывались как тусклые расщелины, лицо отчерствелое, а манеры холодные и мужицкие. Мужицкие? Она никогда бы не стала так описывать Аида. Его глаза были чёрными, как ночь, но выразительными, и каждый раз, когда она встречалась с ним взглядом, ей казалось, что она видит там нити его жизни. По правде говоря, выражение его лица иногда было каменным. Но когда он смотрел на неё, оно становилось другим. Черты смягчались, и их освещала радость, а его манеры уж точно не были холодными и мужицкими. Он был страстным, обаятельным и утончённым. Был лишь один человек, кто ходил с ней и видел Аида во плоти. И это был Адонис. А ещё он подходил к её рабочему столу и без разрешения читал её статью. Похоже, он её не просто прочитал. Персефона была настолько же обеспокоена, насколько и разъярена. Она отбросила планшет и поднялась с кровати. В голове у неё крутились злые мстительные слова. Они были больше характерны для её матери, чем для самой девушки. Его накажут, подумала она, потому что и меня накажут. Она сделала несколько глубоких вдохов, чтобы усмирить свой гнев, и осознанно заставила себя разжать кулаки. Если она не будет осторожна, её чары могут растаять. Они всегда реагировали на её эмоции, может потому, что эта магия была ейю позаимствована. На самом деле Персефона не хотела, чтобы Адониса наказали. По крайней мере, не Аид. Бог мёртвых предельно ясно выразил своё отношение к этому смертному, и привести его в неночь было ошибкой по нескольким причинам. Теперь это было очевидно. Возможно, именно поэтому Аид и хотел, чтобы она держалась от него подальше. Внутри девушки пробудилась и третья эмоция страх. Она подавила её. Она не позволит Аиду взять над ней верх. Кроме того, Она планировала написать о боге, несмотря на его угрозы. Куда ты собираешься, спросила Лекса. На работу. Персефона открыла шкаф, чтобы сменить сорочку на простое зелёное платье. Это был один из её любимых нарядов. И если она собиралась как-то пережить этот день, ей нужен был весь имеющийся у неё арсенал, чтобы чувствовать себя настолько сильной, насколько это возможно. Может ей удастся снять статью с публикации, прежде чем её увидит Аид. Но ты же сегодня не работаешь, напомнила Лекса, всё ещё сидя на кровати Персефоны. Мне нужно узнать, смогу ли я опередить. Персефона запрыгала на одной ноге, застёгивая сандалию на другой. Опередить что? Публикацию статьи. Аид не должен её увидеть. Лекса рассмеялась и тот же прикрыл рот рукой. говоря сквозь пальцы. Персефона, мне жаль, что приходится тебе это говорить, но Аид уже видел статью. У него есть специальные люди, которые выискивают такие вещи. Персефона встретилась с Лексом глазами, и её подруга вздрогнула. Ого! Что? В голосе Персефоны послышалась истерика. Твои глаза, они какие-то странные. Избегая взгляда Лекса, В то время как внутри её бушевали эмоции, Персефона потянулась за сумочкой. Не беспокойся об этом, я скоро вернусь. Она вышла из комнаты и хлопнула входной дверью как раз в тот момент, когда Лекса выкрикнула её имя. Прождав автобус 15 минут, Персефона решила идти пешком. Она достала из сумочки пудренницу и наложила ещё немного чар. Неудивительно, что Лекса так отшатнулась. Её глаза вернули свой сияющий бутылочно-зелёный цвет. Волосы стали светлее, черты лица острее. Её божественность проявилась намного сильнее, чем обычно. К тому времени, как Персефона дошла до акрополя, её смертный облик восстановился. Когда она вышла из лифта, Валери поднялась из-за стола. "Персефона", нервно произнесла она. Я думала, ты сегодня не работаешь. Привет, Валерий. Она постаралась придать своему голосу беззаботность и вести себя так, будто всё было как обычно. Будто Адонис не украл её статью. Алекса не разбудила, чтобы сунуть эту самую статью ей поднос. Да просто пришла кое-что доделать. О, ну, для тебя есть несколько сообщений. Я, хмм, переслала их тебе на голосовую почту. Спасибо. Но Персефону не интересовала её голосовая почта. Она пришла сюда из-за Адониса. Она бросила сумочку на стол и зашагала через рабочий зал прямо к нему. Адонис сидел в наушниках, напряжённо уставившись в экран своего компьютера. Сначала она решила, что он работает. Может, редактирует то, что украл. Но подойдя к нему сзади, она обнаружила, что он смотрит телевизионное шоу Титаны после мрака. Она закатила глаза. Это был популярный сериал о том, как олимпийцы победили титанов. Хотя она смотрела его лишь мельком, все боги стали представляться ей такими, какими они были представлены в этом шоу. Но теперь она знала, что Аид не был бледным, уклончивым созданием с пустым лицом. Если уж он захотел бы за что-нибудь отомстить, то это определенно должно было быть то, что Аид не был бледным, уклончивым созданием с пустым лицом. как его изобразили в этом сериале Она похлопала Адониса по плечу. Он подпрыгнул и вытащил наушник. Персефона, мои поздра ты украл мою статью, перебила она его. Украл? Слишком грубое название для того, что я сделал. Он отодвинулся от стола. Все лавры достались тебе. Ты думаешь, это имеет значение, вскипела она. Это была моя статья, Адонис. Ты не просто забрал ее у меня, ты еще и добавил туда свое. Зачем? Я же сказала тебе, что отправлю тебе, когда закончу. Честно говоря, богиня и сама не знала, какого ответа от него ждала, но уж точно не того, который получила. Я решил, ты передумала. Она непонимающе уставилась на него. Я сказала тебе, что хочу написать об Аиде. Не об этом». Мне показалось, он может убедить себя, что его контракты со смертными оправданы. Давай-ка уточним. Ты решил, что я не способна думать самостоятельно, и поэтому украл мою работу, изменил её и опубликовал? Всё не совсем так. Аид, бог Персефона, а я богиня, хотелось ей прокричать. Вместо этого она процедила. Ты прав. Аид, бог. И по этой причине ве сам не захотел писать Аню. Это ты боишься его Адониса, а не я. Он поморщился. Я не имел в виду то, что ты имел в виду, не имеет никакого значения, рявкнула она. Персефона, позвал Димитрий, и они с Адонисом повернулись к кабинету начальника. Можно тебя на минуту. Она бросила свирепо и взгляд на Адониса и направилась в кабинет Димитрия. Да, Димитрий, произнесла она, стоя в дверях. Он сидел за своим столом со свежим выпуском газеты в руках. Присядь. Она села с краю, потому что не знала, что Дмитрий думает о статье. Она едва могла назвать её своей. Скажет ли он ей сейчас: "Ты уволена"? Говорить, что вам нужна правда, это одно, но публиковать её на самом деле совсем другое. Она задумалась над тем, Что будет делать, если потеряет место стажировки? До окончания колледжа оставалось меньше 6 месяцев. Вряд ли ещё какая-то газета наймёт девушку, посмевшую назвать бога подземного мира худшим из богов. Она знала, что страх Адонис перед Тартаром разделяли многие люди. Как только Димитрий открыл рот, чтобы заговорить, Персефона выпалила: "Я могу объяснить Что тут объяснять, спросил он. По твоей статье уже понятно, что ты пыталась здесь сделать. Я разозлилась. Ты хотела рассказать о несправедливости, сказал он. Да, но это ещё не всё. Это только часть истории, сказала она. Она и правда показала Аида лишь с одной стороны, и в ней совсем не было света, только мрак. На это я и надеюсь, кивнул Дмитрий. Что? Персефона выпрямилась. Я прошу тебя писать дальше. Богиня весны умолкла, и Димитрий продолжил. Мне нужно ещё. Как скоро ты сможешь написать ещё одну статью? О Боиде? Да. Ты ведь рассказала об этом боге лишь малую часть. Но я думала, разве вы не боитесь его? Димитрий отложил газету и посмотрел ей в глаза. Персефона, я говорил тебе с самого начала, Мы здесь, в новостях новых Афин, ищем правду. Но никто не знает правду о властителе подземного царства. Ты можешь помочь миру узнать ее. Из уст Деметрия это прозвучало вполне невинно, но Персифона знала, что опубликованная сегодня статьей она могла лишь усилить ненависть к Аиду. Те, кто боится Аида, также испытывают любопытство. Они хотят знать больше, и ты им в этом поможешь. Персефона расправила плечи, услышав его прямой приказ. Димитрий встал и подошёл к окнам, сложив руки за спиной. Как насчёт статьи раз в 2 недели? Это очень много, Димитрий. Я же ещё учусь, напомнила она ему. Тогда одну в месяц. 5-6 статей. Что скажешь? А у меня есть выбор, пробормотала она себе под нос. Но Димитрий всё равно её услышал. Уголки его рта изогнулись. Не недооценивай себя, Персефона. Просто подумай. Если всё получится так, как я думаю, после окончания колледжа выстроится очередь из желающих нанять тебя. Только это уже не будет иметь никакого значения, ведь она станет узницей не просто подземного царства, а самого Тартара. Интересно, какие пытки выберет для неё Аид? Наверное, откажется меня целовать, подумала она и закатила глаза от собственных мыслей. Твоя следующая статья должна быть готова к 1-му числу, сказал Дмитрий. Давай добавим немного разнообразия. Пусть речь пойдёт не только о сделках Хаида. Чем ещё он занимается? Какие у него хобби? Как на самом деле выглядит подземное царство? Персефоне стало неловко от всех этих вопросов, и она спросила себя: Было ли это всё интересно публике или же в первую очередь самому Диметрию? После этого он её отпустил. Персефона вышла из кабинета начальника и села за свой стол. Голова была словно в тумане, и у неё не получалось сосредоточиться. Ежемесячная большая статья о боге мёртвых во что-то себя втянуло Персефону. Она громко застонала. Оет никогда на это не согласится. И опять же, это не обязательно. Может у неё появился шанс сторговаться с ним? Удастся ли ей использовать новые статьи как угрозу, чтобы убедить его расторгнуть контракт? И окажется ли его обещание наказать её правдой? Выйдя из акрополя, Персефона сразу отправилась на занятия. Казалось, абсолютно у всех есть копия сегодняшних новостей Новых Афин. Этот чёрный жирный заголовок взирал на неё в автобусе, по пути в кампус и даже на парах. В аудитории кто-то неожиданно дотронулся до её плеча. Она обернулась и увидела двух девушек, сидящих за партой позади неё. Персефона не знала, как их зовут, но они сидели за ней с начала семестра. И ни разу не заговаривали с богиней до сегодняшнего дня. Девушка справа держала в руках копию газеты. "Ты ведь Персефона, верно?" спросила одна из них. "То, что ты написала, это всё правда?" Вопрос заставил богиню помурчиться. У неё возникло инстинктивное желание ответить нет, потому что не она написала эту историю, по крайней мере, не полностью, но она не смогла. Она ограничилась комментарием. Эта история ещё не закончена. Чего она совсем не ожидала, так это увидеть восторг в глазах девушки. Так будет ещё? Персефона прокашлялась. Ага, да. Девушка слева наклонилась над столом. Так ты встречалась с Аидом? Ну что за глупый вопрос, упрекнула её вторая. На самом деле, она хочет знать, какой он Аид. У тебя есть фотографии? В животе у Персефоны возникло странное ощущение, словно внутри затянулся металлический узел. Она одновременно почувствовала укол ревности и желание защитить Аида. Довольно иронично, с учётом того, что она пообещала написать о нём новые статьи. И всё же теперь, когда ей задали эти вопросы, она уже не была уверена, что хочет делиться личными знаниями о боге подземного царства. Хочет ли она рассказывать о том, как застала его играющим с собаками в перелеске в подземном царстве, или о том, как забавно было играть с ним в камень-ножницы-бумагу? Это были человечные стороны бога, и она вдруг почувствовала, что они принадлежат ей, и только ей. Она безрадостно улыбнулась. Думаю, вам стоит дождаться продолжения. Димитрий оказался прав. Мир испытывал настолько же сильное любопытство по отношению к этому богу, насколько сильным был и их страх. Эти девушки были не единственными, кто попытался расспросить о статье. По пути в кампус к ней обратилось несколько незнакомцев. Сначала они просто спрашивали ее имя и, убедившись, что перед ними и правда Персифона, подбегали, чтобы задать одни и те же вопросы. «А вы на самом деле встречались с Аидом?» А как он выглядит? А у вас есть фотографии? Персефона находила оправдания, чтобы побыстрее уйти. Она совершенно не ожидала такого внимания и не могла решить, нравится ей это или нет. Стоило ей пройти мимо сада богов, как у неё зазвонил телефон. Благодарная за возможность проигнорировать ещё нескольких незнакомцев, она ответила на звонок. Алло? Адонис рассказал мне потрясающую новость. Серия статей про Аида. Поздравляю. Когда ты снова пойдёшь брать у него интервью, и можно ли мне пойти с тобой? рассмеялась Лекса. Спасибо, Лекс, выдавила Персефона. После того, как Адонис украл у неё статью, девушку совсем не удивило, что Адонис также поторопился написать её подруге о новом рабочем задании. еще до того, как у нее появился шанс самой ей обо всем рассказать. «Нам надо отметить. Ля-Рос в эти выходные», — предложила Лекса. Персифона простонала. «Ля-Рос был люксовым ночным клубом, которым владела сама Афродита. Богиня весны никогда не бывала внутри, но видела фотографии. Там все было в кремово-розовых тонах. И, как и в Аидовской Ниноче, В этом клубе был список ожидания, в который было невозможно попасть. «И как же мы пройдем в Ля-Рос?» «У меня свои методы», — озорно ответила Лекса. Персифона задалась вопросом, подразумевали ли эти методы помощь Адониса, и уже собиралась спросить, как вдруг заметила краем глаза какое-то движение. Она больше не слышала, что говорила Лекса, потому что все ее внимание было обращено к матери, Появившись из листвы сада в нескольких футах от неё. "Лекса, я перезвоню". Персефона сбросила звонок и коротко поприветствовала мать. "Мама, что ты здесь делаешь? Мне нужно было убедиться, что ты в безопасности после той ужасной статьи, что ты написала. О чём ты вообще думала?" Персефона почувствовала, как её охватывает смятение, словно электрический поток, разрастающийся в груди. Я думала, я думала, ты будешь мной гордиться. Ты же ненавидишь Аида. Гордиться? Ты думала, я буду гордиться? Презрительно усмехнулась Диметра. Ты раскритиковала бога. И не просто бога, а Аида. Ты умышленно нарушила моё правило, и не один, а несколько раз. Удивление Персефоны должно бы отразилось у неё на лице, потому что мать добавила: "О, да, «Я знаю, что ты возвращалась вне ночь». Персифона пристально взглянула на Диметру. «Откуда?» Ее взгляд упал на телефон в руках Персифоны. «Я следила за тобой. С помощью моего телефона богиня знала, что мать не гнушается нарушением личных границ, чтобы контролировать дочь. Та доказала это, послав нимф шпионить за ней. И все же не Диметра купила ей этот телефон». И не она оплатила по счетам. Она не имела права использовать его как систему навигации для слежки. «Ты это серьезно? Я должна была что-то сделать. Ты ведь со мной не разговариваешь». «С каких это пор?» — возмутилась Персифона. «Мы виделись только в понедельник». «И ты отменила наш ланч», — фыркнула богиня. «Мы теперь почти не проводим время вместе». И ты думаешь, что твои преследования вдохновят меня проводить с тобой больше времени? негодовала Персефона. Диметра рассмеялась. О мой цветок. Я тебя не преследую. Я твоя мать. Персефона пронзила её взглядом. У меня нет на это времени. Она попыталась обойти её, но обнаружила, что не может ступить и шага. Её ноги будто приковали к земле. Персефона встретилась с тёмным взглядом матери. И впервые за долгие годы увидела в Деметре мстительную богиню, которой та и являлась, ту, что порола нимф и убивала царей. "Я тебя не отпускала", сказала мать. "Помни, Персефона, ты здесь только благодаря моей магии". Персефоне хотелось крикнуть: "Продолжай напоминать мне, что я бессильна". Но она знала, что бросать Деметре вызов было глупым решением. Именно этого та и добивалась, чтобы вынести дочери наказание. Так что вместо этого она сделала нервный вдох и прошептала «Прости, маму». Несколько напряженных секунд Персифона ждала «Отпустит ее Диметра или же насильно уведет за собой». Затем она почувствовала, как мать ослабила хватку вокруг ее дрожащих ног. «Если ты снова вернешься вне ночь, Снова встретишься с Аидом, я заберу тебя из этого мира. Персефона не знала, откуда в ней взялась храбрость, но она смогла посмотреть матери в глаза и произнести: "Даже не думай, что я когда-нибудь прощу тебя, если ты снова посадишь меня в свою тюрьму". Диметра резко рассмеялась. "Мой цветок, я и не нуждаюсь в прощении". После этого она исчезла. Персифона знала, что Диметра хотела сказать своим предупреждением. Проблема была в том, что она не могла не вернуться в ни ночь. Ей нужно было выполнить контракт и написать статью. У Персифоны в руках завибрировал телефон, и она увидела сообщение от Лексы. «Так как насчет Ля Рос?» Она набрала в ответ. «Звучит отлично. Ей понадобится много алкоголя, чтобы забыть этот день».